Чтобы вызвать подозрение против Феликса, Буарак подделывает его почерк, а чернила сушит промокательной бумагой с его стола. С той же целью он ставит под заказом подпись Феликса, но не дает его адреса, поскольку бочку должен получить сам. — Пока все звучит очень разумно, — заметил Хэппинстолл. Борак отправляет письмо, звонит в Париж, узнаёт, каким путём бочка со скульптурой будет отправлена, нанимает транспорт, чтобы встретить её и доставить, но не всё он мало, а куда-то поблизости, да в кучеру указания дожидаться. Между тем, письмом, телеграммой или с помощью любого другого трюка, он выманивает Феликса из дома в Лондон, устраняя помеху, чтобы застать там жену одну. Он звонит, она открывает дверь. Буарак врывается в дом, а затем в кресле с полукруглой спинкой душит её. Булавка отрывается от платья и падает на партер. Он возвращается к своей телеге и привозит бочку во двор. Возницу отправляет обедать в ближайшую гостиницу. сам достаёт из бочки скульптуру и уничтожает её а внутри укладывает тело кучи возвращается и получает указание от буараку увести бочку в надёжное место чтобы на следующее утро отправить в париж усугубляя подозрение против феликса борак заранее заготовил письмо от мнимой эмми сунув его в карман первого попавшегося в шкафу пиджака Превосходно. Снова не удержался от комментария Happy Instoll. Он спешит попасть в Париж, получает бочку на северном вокзале, а потом отправляет её Феликсу с товарной станции на Рю Кордине. Придумывает послание весьма замысловатого содержания, которое тем не менее заставляет Феликса отправиться встречать бочку в гавань. После чего Полиция начинает слежку за Феликсом. Бог ты мой, Клифорд. Поистине, ты не тратил время не зря. Как мне кажется, твоя версия выглядит весьма похожей на правду. Однако, если какие-то события происходили в Сен-Мало, разве не упомянул бы об этом Феликс? должен был бы упомянуть, но с другой стороны, дорожа честью дамы и её памятью, мог предпочтительно молчать. А почему ничего не заметила временная уборщица? Ещё один сложный вопрос. Хотя умная светская женщина наверняка умела скрыть своё пребывание в доме. Твоя версия много объясняет, и, думаю, нам следует взять её за основу для дальнейшего расследования. Давай определим первоочередные задачи. Нам необходимо доказать, что Буарак побывал в Лондоне в воскресенье вечером или в понедельник утром, чтобы выяснить обстановку и написать письмо, а потом и в среду, когда он совершил убийство и организовал отправку бочки. Верно. Таким образом, нам следует точно установить, где находился Буарак в названные тобой дни. Полицию удовлетворило его объяснение о том, что он был сначала в Париже, а потом в Бельгии. Знаю, знаю, но мы же сошлись с тобой на одной точке зрения относительно алиби. Оно легко может оказаться ложным, сфабрикованным. Нам будет лучше перепроверить его. Тогда не обойтись без частного детектива. Да. А как насчёт лятуша? Разумеется, лучший его нам не найти никого но он дьявольски дорогой сыщик хэппинстол пожал плечами ну что ж теперь поделаешь сказал он лятуш нам нужен и точка решено я попрошу его встретиться с нами ну скажем в 3 часа завтра меня это вполне устраивает Двое адвокатов продолжали обсуждение дела до тех пор, пока часы не пробили полночь, и Хэппинстолл отправился домой. Мистер Джордж Лятуш, по общественному мнению, считался лучшим частным детективом в Лондоне. Выросший в этом городе, где его отец держал небольшой магазин книг на иностранных языках, он к 12 годам в совершенстве овладел английским. и имел чисто британский образ мышления. Но потом, когда умерла его мать-англичанка, семья перебралась в Париж, и Джорджу пришлось приспосабливаться к совершенно иному окружению. В 20-летнем возрасте он пошел работать в туристическую компанию «Кук» простым курьером, но затем, выучив совершенство итальянский, немецкий и испанский языки, постепенно стал подлинным знатоком Центральной и Юго-Восточной Европы. Через 10 лет, устав от бесконечной кочевой жизни, Джордж вернулся в Лондон, где предложил свои услуги известному частному сыскному бюро. Там он сделал настолько блестящую карьеру, что после смерти владельца и основателя фирмы занял его место. Вскоре, основной специализации Джорджа стали дела, связанные с другими государствами, и он вышел на международный уровень, чему во многом способствовала вся его предыдущая подготовка. Хотя на вид это был совершенно невзрачный человек, низкорослый, слегка сутулый, с землистым цветом лица, В нем невозможно было бы различить сильную личность, если бы не его волевые, резко черченные черты и темные глаза, отражающие ум и проницательность. Впрочем, годы тренировок позволили ему научиться маскировать даже эти приметы властного интеллигентного человека. Как он на опыте убедился – Внешность человека слабого и незначительного помогала в работе, вводя оппонентов в заблуждение. Постоянное любопытство, которое вызывали у Джорджа странные и таинственные преступления, заставило его пристально следить за всеми публикациями относительно мистерии с бочкой. А потому, когда Клифорд позвонил и попросил его поучаствовать в расследовании в интересах главного подозреваемого, он охотно согласился, отменив несколько менее значительных встреч, чтобы к назначенному времени явиться для беседы с двумя адвокатами. Когда немыловажный вопрос с гонораром был улажен, Клифорд рассказал сыщику обо всех известных ему обстоятельствах дела, как и о выработанной ими с Хопкинстолом стратегической линии защиты. Одним словом, мы хотим подвёл итог сказанному Клифорд, чтобы вы, мистер Лятуш, взялись за работу, исходя из предпосылки, что в убийстве по винин Буарак. Нужно точно установить, насколько такая версия имеет право на существование. полагаю, вы согласитесь, что вопрос касается главным образом правдивости алиби этого человека. Поэтому проверьте его прежде всего.